Глава 4. Интерлюдия 1. Мальчик, который много крал. Я был самым мелким из всех, кто в ту памятную ночь оказался у обломанного ногтя. Не помню, сколько тогда мне было, 5-6 лет, наверное, сейчас это уже совсем не важно. Самое забавное, я не должен был оказаться там ни при каких обстоятельствах. Мой родной город едва пережил эпидемию тихой смерти. Сам я был слишком мал, чтобы на тот момент осознать все ужасы, которые довелось пережить жителям пол и моим родителям. Они... им почти удалось сделать все, чтобы защитить себя. Почти. Мы запаслись водой, едой, оружием и предметами первой необходимости. Забаррикадировались в нашем особняке, выставили охрану, снабдили ее всем необходимым и соблюдали все меры предосторожности. В тот момент я не знал, что люди бывают куда страшнее самых опасных болезней. Свихнувшиеся от страха и злобы жители города с оружием прошлись по кварталу, где мы жили. Не думаю, что кому-то из наших соседей удалось уцелеть. Охрану перебили, баррикады снесли. Даже двух щенков породы Луцерия, которых отец подарил мне на день рождения, и тех застрелили. До сих пор не понимаю, их-то за что? Я не запомнил, как мы убегали. Весь тот вечер остался в памяти одним смазанным пятном, кровавым, грязным и очень страшным. Спустя годы он до сих пор мне снился. Но деталей, как и раньше, вспомнить не удалось. Но последний взгляд отца, оставшегося в узкой подворотне, задержать нескольких преследователей, я запомнил навсегда. Как и объятия матери, успевшей после них спрятать меня в вонючем закутке рядом с набережной. Я не видел, как они умирали. Но когда это происходило, чувствовал и плакал. Да, теперь признаться в этом совсем не стыдно. Мало ли надо шестилетнему мальчишке, чтобы разреветься. А тут такое. Жить на улице было нелегко. Поэтому я и прибился к банде малолеток примерно моего возраста. Поначалу, конечно, пришлось постараться, чтобы они меня приняли. Лишние рты в то время никому не были нужны. Но когда я показал им, как можно добывать еду, отношение к моей персоне резко изменилось. Воровать оказалось несложно, особенно в тех местах, где не осталось охраны. Черствый хлеб сменялся под гнившими фруктами, затем какой-то мелочью, выгребаемой моими подельниками из кассы магазина, пока я разыгрывал припадок на глазах его хозяина. Позже те из нас, кто был постарше, тратили ее на покупку мяса, не самой первой свежести, одежды, которую не получилось украсть, лекарств и прочих не менее необходимых вещей. Так прошло несколько месяцев. Тихая смерть покинула наш район, а затем и весь город. Жизнь вошла в прежнее русло. Но для меня она уже не могла стать такой, какой была раньше. Больше никаких частных учителей, никаких сладостей на заказ. Никаких поездок на океанское побережье. Я был еще слишком мал, чтобы понимать простую вещь. Можно было заявиться в магистрат нашего района и подтвердить свою личность с помощью всего пары капель крови. Тогда бы мне отошел счет в банке, а также то, что осталось от особняка родителей и трех их магазинов. К сожалению, к тому моменту, как я это узнал, все активы моей семьи уже оказались разорваны, теми, у кого хватило на это сил и ума. Даже вздумай я вспомнить о своих правах, было бы поздно. Да и недолго мне довелось погулять на свободе. Как только эпидемия сошла на нет, мою маленькую банду заметили более опытные коллеги. Оказалось, что красть, у кого попала, да еще и без ведома обломанного ногтя, занятия не слишком безопасное. К счастью, у короля воров хватило ума не потрошить малолетних карманников и форточников. Вместо этого его люди привели нас в катакомбы. Когда-то это был огромный могильник, но со временем место в нем не осталось. Да и на другом берегу канала появилось новое, куда более удобное кладбище. Так что о катакомбах забыли, и они превратились в жилой муравейник изнутри, сверху укрытый заброшенным парком. Здесь король воров и его свита не опасались излишнего внимания. Вместе со своими товарищами я попал в это подземное королевство примерно на десятый год его существования. В ту ночь перед моими глазами предстало скопище старых склепов и залов, соединенных между собой разветвленной сетью тоннелей и галерей. Стены укрепляли изогнутые деревянные опоры, которые на тот момент казались мне ребрами исполинских чудищ. Нас привели через небольшой мавзолей, скрытый в окружении старых яблонь. Миновав тоннель, освещенный синеватыми кристаллами, мы спустились глубже, прошли несколько коридоров и снова спустились. Вскоре воздух стал густым и тяжелым. В нем витал запах сырой земли и человеческого пота, а из массы углублений вдоль коридоров нас провожали взгляды любопытных глаз. «Входите, входите!» — сказал обломанный ноготь, когда мы оказались в его жилище. «Добро пожаловать! Вы голодны?» Мы с Астрой, чумазой рыжеволосой девчонкой, прибившейся к нашей банде последней, кивнули. Король воров улыбнулся и приглашающим жестом указал на стол, за которым сидел. На нем стояла масса изысканных блюд, которых мы никогда не видели. Взгляды товарищей загорелись, и вскоре мы уже сидели, торопливо запихивая в себя еду. — Тише, тише, друзья, не торопитесь, никто у вас эти лакомства не отберет, — вещал обломанный ноготь. — У всех нас здесь одинаковая судьба, мы сироты. «Ни у кого из нас нет ни отцов, ни матерей, зато теперь у каждого есть множество братьев и сестер и надежная крыша над головой. Правда, для кого-то эта крыша — пол, но это нам не мешает». Посмеиваясь собственной шутки, обломанный ноготь рассматривал нас. Я, в свою очередь, вперился взглядом в него. Он был стар. Длинные седые волосы, собранные в жидкий хвост — Морщинистое лицо с узким подбородком и мутные светло-серые глаза. Тонкие кисти, длинные пальцы и отсутствующий мизинец на правой руке. «Поговорим о деле», — сказал, наконец, король воров, когда мы набили животы. «Я уже несколько раз слышал о вашей шайке. Честно признаюсь, не ожидал, что вы настолько молоды, учитывая, какие места умудрились обчищать». Он задумался на какое-то время, а затем продолжил. «Видите ли, детишки, тут вот какое дело. Нельзя просто так красть все, что вздумается, понимаете?» «Почему?» — спросил я. «Потому что, мой маленький друг, все должно быть упорядоченно. Вот, скажем, тот лоточник на Святоярной улице, у которого вы два дня назад срезали кошелек, он не досчитался пяти серебряных монет. На его достатке это сказалось не слишком сильно». «Однако чуть ранее, в начале месяца, он заплатил примерно такую же сумму мне в качестве благодарности за то, что мои люди его не трогают. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Вам платят те, кто не хочет быть обкраденным?» «Схватываешь на лету», — одобрительно кивнул старый вор. «Но это лишь часть общей картины. Я, как ты понимаешь, не самый важный человек в городе. Надо мной тоже стоят те, кому надо платить». И из этих пяти серебрушек три идут дальше. И из таких маленьких ручейков со временем складывается целая река. Денежная река, мой маленький друг. Кстати, как тебя зовут? Кальн. А второе имя? Я хоть и был маленьким, но даже в тот момент уже понимал простую вещь. Нельзя говорить незнакомцам всю правду, если ты хоть каплю сомневаешься в целесообразности этого. А сидя перед обломанным ногтем, я очень сильно сомневался. «Не помню». «Что ж, ничего страшного. Ты кажешься смышленым малым, Кальн. Если твои друзья не поймут, что мы только что обсуждали, ты сможешь объяснить им это?» Я кивнул. «Отлично, тогда продолжим. Оставшись с нами, вы, конечно, можете покидать наше убежище в любое время. Наше дело всегда нуждается в новых людях» вас, дорогие мои крохотные воришки! Пригласив вас сюда, я предлагаю искреннюю дружбу. Если решите остаться и примите меня как своего наставника и покровителя, приобретете множество надежных и любящих друзей. Вы перестанете думать, где взять еду, получите крышу над головой и защиту от любых врагов. А если решите уйти, что ж, я не стану мешать, но уверяю». Вскоре вас либо найдут в подворотне с дыркой между ребер, либо окажетесь в каком-нибудь публичном доме или рабской галерее, потому что никто вас не защитит. После этих слов никто из нас не пошевелился. Ну, малыши, что скажете? Вы согласны стать частью нашей большой и дружной семьи? В тот момент все смотрели только на меня, и впервые в жизни стало понятно, что от ответа зависит не только моя жизнь. «Согласны!» — кивнул я и протянул обломанному ногтю руку. Посмеиваясь, он пожал ее. «Я знал, что могу рассчитывать на ваше благоразумие», — сказал старый вор, показав гнилые зубы. «Но знаете что бесплатно тут никто не живет. Нет-нет, не бойтесь, работать на руднике я вас не отправлю. Вместо этого вы продолжите заниматься тем же, чем и раньше. Но уже так, как это требуется мне». С той памятной ночи прошли месяцы. На смену Сигарвису пришел Аллар. Его, в свою очередь, сменил Беларим. Летние грозы ушли куда-то на запад, уступив место проливным дождям, а затем зимним метелям. Тринадцатый год Веррана превратился в четырнадцатый год Мортабео, повелителя пламени. Наша банда поредела из семи человек, не слишком преуспевших в заданиях обломанного ногтя, Четверо окончили свои дни на виселице. Это оказалось совершенно обычным делом. В катакомбах то и дело появлялись новые люди, а старые куда-то исчезали. Кому-то, как моим товарищам, просто не везло. Кто-то решал завязать и уходил. Не знаю, что с ними случалось дальше. Меня, если честно, все устраивало. Вся эта воровская шайка трудилась, не покладая рук, и я вместе с ними. Форточники, медвежатники, уличные актеры вместе с карманниками, каталы, аферисты, рыбаки. Каждый из тех, кто работал на обломанного ногтя, имел свою собственную роль. А я, незаметно даже для себя, погрузился в изучение всех премудростей воровского искусства. Не тех советов, которые раздавал обломанный ноготь моим ровесникам. Их я сумел понять сам и довольно давно. «Помните, малыши!» — разглагольствовал старый вор. Вы не должны привлекать к себе никакого внимания. Контакт с клиентом не должен превышать секунды. Всего одной секунды. И даже в таком случае вы можете попасться. Если подумать, ваша драгоценная жизнь зависит всего от трех правил. Первое. Клиент всегда должен быть отвлечен. Вашим товарищем, лаем собаки, проезжающей каретой или, чем Мартабелла не шутит, пожаром. Второе, даже если отвлечение есть как фактор, старайтесь вообще не контактировать с объектом вашей охоты. Ну и третье, сделал дело, рви когти. Когда я впервые услышал эти премудрости, прошел уже месяц, как нас привели под холм. К тому моменту мне уже удалось украсть больше, чем многим ворам куда старше. Я устраивал на улицах настоящее представление, используя для них не только смекалку, но и разного рода реквизит. Гранатовый сок в качестве крови, серные шашки для задымления, обычные деревянные ветки для имитации переломов под одеждой. Благодаря некоторым хитростям работа уличного воришки быстро надоела, и мне захотелось придумать что-нибудь, что позволит проявить себя перед обломанным ногтем. Это случилось через 7 месяцев после моего прибытия в катакомбы. Две с лишним недели я и мои друзья придумывали план ограбления, которое позволило бы нам, если честно, то я и не припомню, что именно хотел получить за то дело, кроме признания своих заслуг. Но то, что про последствия никаких мыслей в пустой голове ребенка не присутствовало, факт. Своей целью я выбрал трактир «Седьмой Сатрап». Старое мрачное трехэтажное деревянное здание пристроилось на границе двух районов и являлось пристанищем не самых бедных жителей города. Из наших там обычно никто не бывал, и именно поэтому, впрочем, обо всем по порядку. В тот вечер я, жалобно, хныча и размазывая по щекам сопли и слезы, ввалился в зал трактира. Чтобы полностью соответствовать образу, пришлось не пить и не мыться почти два дня по несколько часов лежать под палящим солнцем на крышах, чтобы губы потрескались, а кожа огрубела. В карманах воняли куски мертвечины, собачьи, разумеется, а не но Ну а грим, которым друзья нарисовали мне язвы, довершал картину. Любому идиоту, заметившему такие симптомы, было понятно. Тихая смерть вернулась. — Прошу вас, добрый господин! — Еле слышно просипел я, обращаясь к застывшему на входе вышибали и протягивая руку, тоже усеянную нарисованными язвами. Остальные посетители — шлюхи разной свежести, игроки в карты, пьянчуги, работяги, банкиры — все они прервали свои занятия и в ужасе уставились на меня. — Пожалуйста, добрые люди, мои родители больны, я не знаю, что с ними, они лежат и не двигаются. «Как и брат. Я один остался на ногах. Прошу вас, вы должны помочь мне!» Я шмыгнул носом. «Пожалуйста!» Мои всхлипывания заглушил вопль вышибалы, чей голос оказался удивительно высоким. «Смерть! Тихая смерть!» В то время я еще не знал таких слов, как «паника», но то, что случилось после моего появления в трактире, по-другому назвать было нельзя. Единственное, что я на тот момент не предусмотрел, в развернувшейся драке меня запросто могли затоптать. Впрочем, вполне возможно, что посетители трактира просто не рисковали оказаться рядом с больным ребенком, и только поэтому я уцелел. Карты полетели на пол, как кружки, стаканы, бутылки, тарелки и все их содержимое. Переворачивая столы и стулья, посетители ударились в бегство, не считаясь сопутствующим уроном. Ушибы, ссадины, занозы, порезанные о разбитое стекла руки, ноги, лица — ничто в сравнении с тем, что ждет человека, заболевшего тихой смертью. Таверна опустела в считанные минуты. И в этот момент в нее пробрались мои сообщники — десять самых быстрых, самых отчаянных и дерзких ребят, специально отобранных для этой операции. Часть из них осталась в главном зале, собирали то, что осталось от сбежавших посетителей. Тут пригоршня монет, там кинжал с несколькими камешками в основании рукояти, здесь обороненное украшение. Но все это было мелочевкой. основной нашей целью была кладовая и личная комната трактирщика. Пока шестерка моих друзей потрошила склад, выносила оттуда свиные окорока, закопчённые тушки, бутылки с вином и другие припасы, Складывала их в телегу, заботливо подогнанную последним участником нашего налета к заднему выходу, я занялся комнатой трактивщика. На всю операцию я отвел две минуты. Может быть, кому-то покажется, что это очень мало, но поверьте, когда распланирована каждая секунда, такого количества времени должно хватить даже с запасом. Забежав за стойку, я проник на кухню, а оттуда через небольшой коридор в личные комнаты владельца заведения. Дверь, к счастью, оказалась не заперта. Потратив несколько драгоценных секунд на осмотр помещения, я не решился выискивать тайники. В этом и смысла никакого не было. Особенно если учитывать, что на столе стоял довольно увесистый металлический сундучок, запертый, но вскрывать его и не потребовалось. Я прекрасно знал, что внутри хранится выручка за последние несколько дней. Закончив обчищать заведение, мы выскочили наружу. Несколько человек с телегой отправились сразу на холм, а мы с оставшимися воришками растворились в ночи, в которой разносились звуки барабанов и горна. Народ, разбуженный посетителями седьмого сатрапа, высыпал на улицы. Паника поднялась даже раньше, чем истекли, отведенные мной на ограбление две минуты. Но это играло нам на руку. Никто и не подумал, что дети, с трудом продирающиеся через толпу, только что обчистили трактир и загрузили целую телегу ворованными вещами. Добыча, как я и предполагал, превзошла все ожидания. Никогда еще мы не видели столько денег разом, в силу возраста, разумеется а над городом до самого утра разносился тревожный бой барабанов. Оба района, на границе которых стоял трактир, по указу магистрата полностью перекрыли. Люди, несмотря на это, пытались вырваться, однако отряды стражников, усиленные гвардейцами, стояли крепко и никого не выпускали. Карантинные бригады и медики в сопровождении усиленной охраны колесили по улицам и отлавливали выборочных пациентов, но ни одного зараженного так и не нашли. Наутро ко мне пришли личные охранники обломанного ногтя и безо всяких церемоний приволокли к нему. Старый вор, сидя за своим столом, выглядел очень недовольным. «Садись», — хмуро бросил он, — «догадываешься, зачем тебя привели?» Я кивнул. «Помнишь, в первую нашу встречу я рассказывал о том, как у нас в городе делаются дела?» «Да». Видимо, ты недостаточно хорошо слушал. Позволь, я объясню еще раз. Видишь ли, у обнесенного тобой и твоими дружками трактира был владелец. Он работал на очень-очень важного человека. Как и я, он платил этому человеку немалые деньги, чтобы не иметь никаких неприятностей и проблем, которые ты устроил. Я проверял, это был не один из наших, «Ох, Кальн, ты же еще совсем ребенок. Что ты можешь знать?» Бывают разные люди. Кто-то ведет незаконную деятельность и не скрывается, как мы. Кто-то, напротив, делает все, чтобы о его связи с преступным миром никто не узнал. И владелец трактира был именно таким. Так что же получается? Благодаря тебе, человек, который очень помогал нашему делу, получил целый ворох неприятностей хотя заплатил денежки и ничего подобного не ждал. Обломанный ноготь ударил кулаком по столу, заставив меня вздрогнуть. «Следишь за моей мыслью, малыш?» «И ладно бы только ограбление. Вернуть вещи и деньги не проблема, как и принести извинения. Но ты, ты...» Ему, кажется, не хватило воздуха, чтобы закончить фразу. «Это твоя выходка с тихой смертью? Красиво, изобретательно, не спорю!» Но из-за нее в городе разразилась такая паника, которая не утихнет еще как минимум неделю. И как ты предлагаешь нам выполнять свою работу, пока все сидят по домам, а?» На сей раз я счел на благо сдержать рот на замке. Все равно не знал, что ответить. Между тем старый вор продолжал. «Прошлой ночью стража поколотила, поранила и убила больше пятисот горожан. Нам очень повезло, что в катакомбы не нагрянули с проверкой. На твое счастье этого не случилось. И поэтому я дам тебе еще один шанс. Хотя любой другой на твоем месте уже плавал бы в канале со вспоротым брюхом. Запомни раз и навсегда, мне не нужна инициативность. Знаешь, что значит это слово? Хорошо. Мне всего лишь нужно, чтобы ты тихо и аккуратно выполнял свою работу. Кошелек, пара зелий, световой кристалл, несколько тряпок, дешевый браслет и все. Представь себе, что ты обычный маленький карманник, как твои друзья. Ясно тебе?» Я кивнул самым серьезным видом.